Глава третья «Позволю себе заметить, сэр Уолтер», сказал мистер Шепард как-то утром в Киллендж-Холле, отстраняя прочитанную газету, «что дела складываются для нас как нельзя лучше. Это заключение мира всех наших богатых морских офицеров погонят на сушу, и всем понадобится жилье. Лучшего времени и не придумать, сэр Уолтер», Сколько съемщиков и прекраснейших съемщиков. За время войны составилось не одно почтенное состояние. «Попадись нам только богатый адмирал, сэр Уолтер». «И ему бы очень повезло, Шепард», — отвечал сэр Уолтер. «Вот все, что я могу сказать. Килленч Холл для него находка, просто награда. Выше награды и на войне он не получал, а Шепард».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 И стало быть, сэр Уолтер, прошу меня извинить, но если вследствие распространения слухов о намерениях ваших, каковой возможности исключать не следует, ибо мы знаем, сколь трудно укрыть поступки и тайны одной части человечества от наблюдательности и любопытства другой, и следствия эти непременно должно учитывать я, Джон Шеппард, могу отойти обстоятельства семейственные от всякого, кто удостоит ко мне прибегнуть. Но на сере уолтера Элиота обращены взоры, от которых не легко быть укрыться, а потому беру на себя смелость доложить, меня не очень удивит, если при всех мерах наших истинные побуждения ваши выйдут наружу, а в таком razie, как уже решался я заметить, коле скоро неизбежно воспоследует предложение, то я бы ещё заблаговременно нестись с вниманием к любому из богатых морских офицеров и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 Мало кто из морских офицеров или кому ещё он достанется, привычен к э таким просторам. Но в какие границы я намерен его поставить это уж моё дело. Не очень-то мне нравится, чтоб мои кустарники топтали, когда не лень, а мисс Эллиот, я бы советовал позаботиться о сохранности цветников. Уж поверьте, я вовсе не расположен оказывать особенное благоволение съёмщику Клинчколла.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 Мисс Энн весьма верно изволит судить, отозвался мистер Шеперд. Обиспорно, подтвердила и дочь его. Но сер Уолтер, помолчав, заметил: Поприще не бесполезности, но не хотел бы я, чтобы кто-то из моих друзей его избрал. От чего же? был ему ответ, сопровождаемый взором изумления. Да вот от чего. Тут две вещи есть для меня несносные, два основательные довода я имею против этого поприща. Во-первых, люди темного происхождения добиваются на нем незаслуженных отличий и почестей, о которых отцы их и праотцы не смели и мечтать. А во-вторых, оно нещадно отнимает у человека юность и силы. Моряки старятся быстрее прочих, я всю жизнь это замечаю.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 «Господи боже, да кто этот старикашка?» — справился я у стоявшего рядом со мною приятеля моего, сэра Безла Морли. «Старикашка?» — удивился сэр Безл. «Да ведь это адмирал Болдуин. И сколько же вы полагаете ему лет?» «Шестьдесят», — сказал я. «Ну, шестьдесят два». «Сорок», — отвечал мне сэр Безл. «Сорок и не годом более. Вообразите сами мое изумление». Нет, адмирала Болдина я вовек не забуду. Ещё не видывал я более разительного примера того, что с человеком делает стихия. Но вообще говоря, такова же их общая участь. Всех их носит по свету, бьют ветры, палит жара, покуда на них не сделается тошно смотреть. А лучше уж им сразу погибнуть, чем доживать до таких лет, как адмирал Болдуй.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 с которым мистер Шепперд очень скоро затем по встречался на квартальном заседании в Тонтоне. Кстати, же он успел и понаведаться о нём через своего лондонского знакомого. Согласно сведениям, полученным мистером Шеппердом, который и поспешил он сообщить в Килинч, адмирал Крофт был уроженец Сомерсетского графства и, сколатив изрядное состояние, желал обосноваться в родных краях. С чего ради и прибыл в Тонтон, дабы присмотреть кое-что, предлагаемое в наймы в ближайшем соседстве. Однако ж ничем не остался доволен, совершенно случайно услышав, в точности как он и предсказывал, заметил мистер Шеппард, планы сэра Олтра не могли не выйти наружу, совершенно случайно услышав о том, что Тиренч Холл, может статься, будет сдан в наймы, и узнав об отношениях его мистера шеперда, к владельцу, он и представился ему с целью как следует расспросить, и во время долгой беседы выказывал столь серьёзные намерения относительно киренчкола, какие только и могли быть у человека, пока не имевшего удовольствия видеть его своими глазами. Рассказав же о себе, произвёл он на мистера Шеперда впечатление человека ответственного, и как нельзя более достойного быть съемщиком в Килич-Холле. «И кто он такой, этот адмирал Крофт?» — сухо осведомился сэр Уолтер. Мистер Шепард отвечал, что адмирал из благородной семьи и назвал поместье. Установилось молчание, потом Энн сказала. «Он контр-адмирал в военном флоте». Был в битве при Трафальгаре и отправился затем в Вост-Индию. Много лет там, кажется, прослужил. В таком случае, не сомневаясь, заметил сэр Уолтер, что лицо у него оранжевое, как от вороты и плащи моих слуг. Мистер Шеппред поспешил его заверить, что адмирал Крофт свеж и бодр, и притом весьма приятный наружности, закалённый бурями, разумеется, но и только. По всем понятиям и обращению истинный джентльмен. С ним, разумеется, без малейшего труда можно договориться. Он хочет иметь хороший дом и как можно скорее. Прекрасно понимает, что за свои удобства надо бно платить. Представляет себе примерную цену, не удивится, если сэр Уолтер запросит и более. Про поместье расспрашивал, был бы польщён, если б отредили к нему депутатскую, но на этом не настаивает. сказал, что иной раз брался за оружие, но никогда не убивал истинный джентльмен. Мистер Шеппард был весьма красноречив, подчеркнул обстоятельства семейной жизни адмирала, придававшие ему как съёмщику ещё новые достоинства. Он был женат, без детей. Чего же лучше? Дом не содержится в порядке, Это не раз замечал мистер Шеппард, если в нём нет хозяйки, неизвестно не более ли страдает мебель, когда в доме нет хозяйки, чем когда в нём множество детей. Леди, не обременённые детьми, сохранит мебель лучше всех на свете. Он познакомился и с миссис Крофт. Она была в Тонтене вместе с адмиралом и участвовала почти во всей их беседе. «Дама она, кажется, весьма тонкая и умная», — продолжал мистер Шепард. «Больше задавала вопросов касательно допарка условий и налогов, нежели сам адмирал, и выказала лучшее знакомство с предметом. И к тому же, сэр Уолтер, она здесь не вовсе чужая. Связана с нашими краями больше самого адмирала, то есть она сестра того джентльмена, который когда-то жил среди нас».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 «Понятия не имею, о ком вы толкуете, Шепард. Ни одного джентльмена не упомню в Мангфорде со времен старого Трента». «Господи, удивительно. Скоро я забуду, как меня самого-то зовут. Я же так хорошо его имя знаю и в лицо его помню, сто раз видел. Однажды явился ко мне за советом, помнится, в обиде на соседа. Человек этого соседа забрался к нему в сад, обвалился забор». а воровал яблоки, пойман с поличным, но потом вопреки моему приговору, поладил с ним по-любовно. Вот уж удивление достойно. Все немного помолчали и наконец: "Вы полагаю, говорите о мистере Уэнтворте", сказала Энн. Мистер Шеперд был преисполнен благодарности. Именно, именно о Уэнтворте. Он самый. У него в Манкфорде был приход, знаете, сэр Уолтер, тому года два-три. Он туда приехал году примерно в пятом, так кажется. Вы припоминаете его, смею думать? Уэнтворд? А, -а, а, мистер Уэнтворд, манкфордский священник. Вы ввели меня в заблуждение своим джентльменам. Я решил было, что речь о человеке состоятельном. Мистер Уэнтуард помнится совершенно ничто. Без рода, без племени, ничего общего со... с Трефордами. Удивительно, как это наши имена, самые громкие, переходят не весь к кому. Убедившись, что родственные связи Крофтов не служат им к украшению в глазах сэра Уолтера, мистер Шепард уже к ним не возвращался. И, напротив, мистер Шепард со всевозможным пылом прибегнул снова к более непреложным их достоинствам – возраст, состав семьи, богатство. Высокое мнение, составленное имя о Килленч-холле и горячее их желание иметь счастье там поселиться. Из всего явствовало, что ничего не ценят они выше чести быть съемщиками у сэра Уолтера Эллиота.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 Мистер Шеперд добился наконец от сэра Уолтера согласия вступить в переговоры, и был отрешён к задержавшемуся в том-то не адмиралу Крофту с тем, чтобы назначить день смотрин. Сэр Уолтер не был мудрец, но он имел довольно жизненного опыта, чтобы догадаться, что съёмщика более желательно по всем статьям нежели адмирал Крофт.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 Вечно требует ссылок и разъяснений. Адмирал же сам за себя говорит, но однако ж и баронет рядом с ним не теряет. Во всех делах и переговорах за сэром Олтером Эллиотом всегда станутся преимущества. Ничего не делалось без согласия Элизабет, но ей и самой уже не терпелось уехать, и она очень обрадовалась, что всё решилось и поыскали хорошего съёмщика. Она ни словом не обмолвилась об отсрочке. Мистеры Шеперды облекли всей полнотой доверия, и столь счастливый исход был достигнут лишь тогда, когда Энн, дотоле да чутко внимавшая разговору, вышла из комнаты подставить вольному ветру пылающие щёки. И бродя по любимой своей рощице, она проговорила со вздохом: "Ещё несколько месяцев" И он может статься, будет тут бродить.